Приятно снова видеть человеческие лица. Федор откашлялся. Извините. А то живу здесь совершенным отшельником. Знаете, в старое время, до катастрофы, была одна профессия, которая мне, ну, очень нравилась. Смотритель маяка называется. Сидишь себе круглый год на крошечном островке в каменной башне, Слушаешь рокот волн, указываешь путь к кораблям. Да, отличная профессия. А из меня, видите ли, получился только смотритель реактора. Не так романтично звучит, но все-таки не жалуюсь. Только иногда так хочется с кем-нибудь перекинуться хоть в пары слов. Кстати,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 Голубоватый свет экрана истончал силуэты сидящих Кузнецова, Седова, Мандела, Убера. Разведчики, короче. Только он старше и круче, наверное. Старик кивнул. Морщины собрались на лбу, разгладились. Ага, понимаю. Но, видимо, даже на опытных разведчиков случается проруха. Он рассказывал, что исследовал какой-то секретный объект или лабораторию, не помню точно. Там с ним и случилась эта неприятность. Иван хмыкнул. Да уж, обтекаемо сказано.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 Поднял чайник, наклонил над кружкой, возвился вкусный, Иван на секунду даже задержал дыхание, пар, пахнущий чем-то настоящим. Именно, подумал тигр, куда уж нашим метровским чаям до него? Премного вам благодарен, добрый сэр, отозвался Мандела, чуть поклонился, стоя с чашкой в руке. Повернулся, чтобы идти к телевизору. «Что такое микроволновая пушка?» Спросил Иван у Федора. Спина Манделы замерла. Напряглась. Иван видел это краем глаза. «Вы знаете, что такое микроволновка?» Спросил старик. «Такая печка для разогревания еды».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 Как это повлияло на Энигму? Он попытался открыть дверь, а там была автоматическая защита. И она сработала. К счастью, он вовремя понял, что что-то не так, и успел убраться. Но словил напоследок микроволновый импульс. Краешком задело, но все равно. То есть... Федор посмотрел на Дигера. Грубо говоря, его глаза сварились. Иван помолчал. Вот как значит. А мозги у него случайно не сварились? Этим бы легко объяснились многие странности в поведении слепого. И где стояла эта... Хм... Эта пушка...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 И ничего не происходило. Автоматический пулемет? Может, и не пулемет. Может быть, Иван всего на полшага не дошел до того, чтобы свариться заживо. Мандела все так же стоял рядом, словно забыл, зачем явился. «Что вы там смотрите?» — спросил Иван.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 А мне два бойца нравятся, — сказал Иван, посмотрел на Федора. — У вас, случайно, нету?